Замысловатая цепочка и каменный треугольник К открытию 19-го съезда ВКПБ в Москве установилась идеально декабрьская погода Днем без остановки валил мокрый снег Народ на без устали месил калошами и ботиками, Прощай молодость, привычную кашу песка и снега Ночью прочищались небеса, проносились в них предварительные морозы, тротуары и мостовые схватывались гололедицей, народ косолапил, подворачивал ноги, плюхался, кому повезет на пятую точку, то есть на спасительные амортизаторы задницы, но чаще носом вперед или боком, с переломом или растяжением». Ну, а автотранспорт раскручивался на поворотах и юзом вляпывался либо в столб, либо в стенку. Ездить практически было нельзя, если ты не был счастливым обладателем шипованной резины. А достать онную было невозможно никому, ни за какие деньги, будь ты хоть семижды лауреатом сталинской премии. Впрочем, он доставал. В час между волком и собакой, в сумерках мокрой грязи, в преддверии чистого льда, Кирилл Смельчаков шествовал по любимой столице в своем американском верблюжьем пальто гетс и в итальянской фетровой шляпе Сассикая и думал Думу, довольно привычную для всей советской международной агентуры. Но как можно жить постоянно в нашей стране? «В нее даже на короткие сроки приезжать не очень возможно. Я представляю, как сейчас в адриатическом городе Бари под вечерним бризом хлопают тенты открытых кафе, как собираются люди вокруг фонтана. Если, может быть, у советского человека мечта, то давайте выскажем ее до конца. Хорошо бы взять свою девушку, некую Глику», и с нею сбежать из Москвы навсегда в тихий приморский баре. Едва лишь эта мечта советского человека была высказана до конца, прямо под повисший в уныние нос, как сзади кто-то знакомый густо произнес. «А почему бы нам с тобой не выпить, Кирилл?» Он оглянулся и даже не удивился, увидев сгорбившегося под меховым воротником Жорика Макинаки. Грустью отсвечивал один его глаз, второй полыхал улыбкой. «Ха, а почему бы и нет?» — хохотнул Кирилл. «Какие есть предложения?» И в самом деле, почему бы не выпить в такой заунывный час где-нибудь в сводчатом народном подвале или хотя бы в шоферской столовке, где некогда, то есть совсем недавно, прятались с аспиранцей. Безопасное место находилось, как ни странно, прямо напротив, через площадь от органов пролетарской диктатуры общеизвестной Лубянки. Шоферы шумели матерными выражениями, создавая уют. Запах состоял из смеси пивных дрожжей, микояновских котлет, папирос-гвоздиков север, бывший норт, наваристые селянки и разделанные воблы, слегка напоминающие окаменелости скифских курганов. Водкой тоже пахло, однако справедливости ради следует отметить, что не было там ни малейших признаков рыгаловки. Бывшие полярные друзья попросили хорошо знакомую администраторшу разместить их в нише, то есть в некотором углублении, грубо покрашенные стены под всем известным шедевром художника Решетникова «Опять двойка». Заказ, который они там сделали, говорил сам за себя и за крепкие мужские качества заказчиков. Отменных размеров сельдь «Залом» в кольчуге из кружков узбекского лука, бутыль московской особой, то есть 56-градусной, и полдюжины двойного золотого, в витых бутылочках темного стекла. По прибытии этого добра возникла атмосфера специфического запьянцовского уюта, на которой еще держалась в конец измученная большевиками Россия. Кирилл с интересом смотрел на облаченного в партийный френч Жоржа. За ним, очевидно, идут по пятам. В глазах присутствует некоторая загнанность, углубились вертикальные морщины щек. «Что же ты мне ничего не рассказал о своей отягощенной биографии?» — спросил он. Жорж усмехнулся, вынул коробку Казбека, со смаком закурил здоровенную штуку. Явно косит под номенклатуру. «Да ведь ты, Кирилл, ничего не спрашивал. А мне было не до этого. Как, впрочем, и тебе тогда, когда нам с тобою сквозь дым улыбались ее голубые глаза. Согласен? Ты все-таки расскажи, что произошло у тебя со Сталиным после льдины и куда ты пропал» предложил Кирилл. «Но прежде я хочу тебе задать еще один вопрос. Надеюсь, ты не думаешь, что это я навел на тебя чекистов?» «Нет, не думаю». С серьезной суровостью ответил Жорж. «Все, очевидно, произошло случайно. А теперь слушай про Сталина. Тогда в сороковом нас, коминтерновцев, привезли на празднество в Кремль. Ты там был, я видел тебя в толпе журналистов». Потом журналистов попросили на выход, а героев пригласили в банкетный зал. Еще на церемонии я заметил, что Сталин как-то странно на меня поглядывает. Как будто что-то ему покоя не дает в моей внешности. Спрашивает что-то у Берии, показывает подбородком на меня. Потом уже за столом все время посматривает с каким-то даже вызовом. Не обижайся, Кирилл. Но что-то в нем тогда было от урки. Некая угроза, вроде «А я тебе пасть порву!» Я за него тост поднимаю, а он не верит, прищуривается и опять что-то и шепчет. Короче говоря, меня взяли сразу на выходе из Большого Кремлевского дворца. Навалилось не менее пяти туловищ. Защелкнули железо на руках и ногах. Целый день лупили по-страшному. Не знаю, как я сразу не отбросил копыта. «Жорж, ты же знаешь, что существует особая методика неубивания», проговорил Кирилл, глядя на лежащую между ними селедку. «Тогда еще не знал», — хмыкнул Жорж. «В комсомоле мы этого не проходили. Короче, им удалось превратить меня в жалкую дрожащую тварь. Я подписал весь бред, который они тут же с гоготом накатали своими палаческими пальцами, швырнули в клетку». Потом возле клетки появилась группа вождей, те самые, что приветствовали в Кремле героев ледяной блокады. Я крикнул тогда в отчаянной надежде, «Товарищ Сталин, ради вас я готов на все!» Послышался приказ, «Откройте клетку!» Они вошли всей кучей внутрь и стали меня топтать. Сознание то пропадало, то возвращалось, В один момент мне показалось, что кто-то из них сказал «Отправьте его в Кандалакшу, пусть сдохнет сам!» «Ты уверен, Жорж, что это тебе не приснилось?» Спросил Кирилл и подумал, что этот вопрос может показаться Маккинаке чудовищно подлым. Поднял глаза от селедки к его лицу. Вдруг заметил то, чего раньше не замечал. Большие пушистые усы. На голове вместо лысины белобрысый чуб. Похож скорее на архангельского помора, чем на крымского грека. Вот это класс мгновенного преображения. Помор подмигнул с какой-то странной веселостью. «Уверен, Кирилл, мне продавили ребра под левой лопаткой. Во сне такого не бывает». «Ты понимаешь, что мне это важно знать?» Знаю, что важно, но не знаю зачем. Впрочем, догадываюсь. Ну что ж, выпьем. Выпьем за родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Между прочим, эти стихи написал очень хороший поэт. Я знаю, они во многом передают нашу послевоенную эйфорию. Так что же было в Кандалакше? Там... «В том огромном лагере в Кандалакше я сообразил, что бухгалтерия убийств у них в очень херовом состоянии. Например, в лагерном госпитале я был записан среди жмуриков, а на самом деле я поправлялся. Меня там прелестная молодая хирургесса врачевала, сама удалила мне выломанные и уже гниющие ребра под левой лопаткой, в общем, спасла». Ее мужа, тоже военврача, куда-то заслали. То ли на Колыму, то ли в Европу. Вот она меня и спасла. Случайно не Надя Вересаева ее звали? Нет? И то хорошо. А то я бы подумал, что мы с тобой живем по закону тождества. Она как-то вписала меня не совсем так, как я значился по спискам ГБ. Кажется, заменила М на Ш. То есть оживила жмурика и устроила подсобником в санчасть. С новыми ксивами у меня появился шанс уцелеть. Однажды моя спасительница пошла на крайний риск, отдала мне старую шинель своего мужа, его хромовые сапоги и фуражку с голубым верхом. В этом маскараде я прошел за зону, сел в поезд и уехал в Москву. Слава нашей великой советской секретности! «Никто в главсе в мор пути не знал, куда я пропал. А также слава нашим советским женщинам, особенно тем, которые еще любят мужчин. Уж тебе-то, Кирилл, их ли не славить?» Я предъявлял им выписку из истории болезни, как свой основной документ. Травил всякие байки про аварии, про кражу чемодана, про жуткий север, где все уносится ветром. Все они знали меня – только как героя с многомоторника Коментерн из свойского разбитного парня. Однажды одна такая девчонка налетела на меня в коридоре ⁇ Главка ⁇ Ой, Жорка! Там у тебя неправильно фамилия записана! Вместо ⁇ Маккинаки ⁇ стоит ⁇ Шаккинаки ⁇ Что будем делать? Ну, Ниночка, ты знаешь мою фамилию, правда? Ну вот и впиши ее так, как знаешь, в трудовую книжку. Так я снова стал Георгием Маккинаки. «Послушай, Жорж, а почему ты так откровенно все это рассказываешь? Да еще кому? Своему сопернику?» «По ряду причин, Кирилл. Ну, во-первых, мне кажется, что Глика нас не разъединяет, а сближает. Ведь она — наш общий идеал. В конце концов, она выберет кого-то из нас, или найдет кого-то третьего, или не выберет никого» все равно и для тебя, и для меня она останется ярчайшим проявлением жизни. Во-вторых, мне кажется, что мы, то есть вся страна, стоим на краю каких-то невероятных событий, после которых откровенность будет больше цениться, чем скрытность. В-третьих, я потерял страх. Это понятно? Более-менее. Ну что ж, может быть, продолжишь свою «Одиссею»? Ведь в ней уже идет 41-й год. Вот-вот начнется Отечественная война. На каких участках фронта ты побывал? В каких операциях участвовал? Где ты стал штурманом Эштерхази? Это ГРУ тебе подготовила такую ориентировку? Представь себе, Жорж, я сам это вычислил. Ни ГРУ, ни МГБ не объединяют Маккинаки и Эштерхази. Последний считается европейским продуктом. «Скажи, Кирилл, а ты помнишь такого Крамарчука Остапа Наумовича, который однажды, то ли в марте, то ли в апреле, пригласил тебя заглянуть во Всесоюзное агентство по авторским правам?» «Как я могу помнить человека, которого никогда не видел? Помню только голос, похожий, между прочим, на твой Жорж. Ха, от такого голоса ей-ей любая баба задрожит». Ну, а мужчина к такому басовитому, естественно, проникнется доверием. Особенно тогда, когда тот налегает на выражение типа «батенька мой». Ну, кажется, Кирилл, ты уже почти догадался, что это был я. Знаешь, Жорж, со стороны контр-адмирала было довольно рискованно вселяться в высотку. Ведь среди ее жильцов есть люди, которые знают это лицо не иначе, как юрисконсульта Краморчука Остапа Наумовича. Кирилл, ты, наверное, заметил, что я с сорокового года обвенчался с опасностью и никогда уже с ней не расстаюсь. Звучит слишком высокопарно, Жорж, но в принципе это так. Итак, Кирилл, мы подходим к самой главной теме нашей встречи над селедкой «Залом». — Ко второй по важности, Джордж, Монами. К степеням важности, Кирилл, мы вернемся, когда будем расставлять точки над «и». Сейчас мне хотелось бы узнать, как ты вычисляешь чемоданчик со сталинскими векселями. — Вот тут, Джордж, для меня больше тумана, чем ясности. — Ну хорошо, Кирилл, идем теперь прямо в лоб, без всяких экивоков. Тебя должны были подвергнуть шантажу, и с этой целью обратились к юрисконсульту Кромарчуку, Остапу Наумовичу. И он, этот умудренный жизнью мужчина, согласился участвовать, вернее даже играть главную скрипку в шантаже. Почему, Жорж? Ведь мы все-таки когда-то вместе бесились на льдине, От комсомольского счастья под символом нашей Родины, звездой Арктур. Почему ты готов был меня погубить? Потому что я ненавидел тебя, считал своим врагом. А как Кирилл должен был относиться к кумиру этого общества, враг этого общества, который жив только на обмане этого общества? А что же изменилось, Жорж? Почему ты сейчас все это, мне извини, выбалтываешь? Еще один шантаж? «Верь, не верь, Кирилл, но я перестал считать тебя врагом. Все изменилось благодаря Глике. Я увидел, что ты любишь ее так же беззаветно, как я. Даже ревность способствовала дружескому чувству к тебе. Наверное, он все-таки классный парень, если она тянется к нему, думал я. И уж, во всяком случае, настоящий поэт, если она не может расстаться с ним даже ради донжуанствующего штурмана Эштерхази». Ну хорошо, Джордж, давай поверим в эти сказки. А теперь вернемся к векселям. Это, конечно, фальшивые бумаги. В чемоданчике, Кирилл, лежат три варианта. Утонченно фальшивые, грубо фальшивые и настоящие вексельные билеты секретной секции Центрального банка СССР. Стало быть, Джордж, готовы были векселя на три варианта расстрела, не так ли? Во всяком случае, Кирилл, с третьим вариантом ты можешь проходить прямо к президенту любого Большого Банка Мира и предъявлять вексель к оплате. До расстрела или после, Жорж? Вместо, Кирилл.